19 января 1982 года в 14 часов 37 минут в одной из явочных квартир, принадлежащих оперативной службе Центрального аппарата Комитета государственной безопасности СССР, расположенной по адресу Москва, улица Качалова, номер 36А, квартира 9, личным телохранителем товарища Мигуна, майором госбезопасности Гавриленко А.П., был обнаружен труп гражданина Мигуна Сергея Кузьмича, члена ЦК КПСС, депутата Верховного Совета СССР, генерала армии, первого заместителя председателя КГБ СССР с признаками насильственной смерти. Ввиду того, что товарищ Мигун СК занимал исключительно ответственное положение в партии Государственного аппарате, политбюро ЦК КПСС, постановила не оглашать истинные обстоятельства ухода из жизни товарища Мигуна и сообщить в печати, что смерть генерала Мигуна последовала в результате длительной болезни, в связи с чем органами КГБ было изготовлено соответствующее заключение медицинской комиссии, находящейся в данном деле. Согласно представленным из КГБ СССР документам, на место гибели генерала Мигуна Выезжала 19 января сего года специальная комиссия во главе с начальником глав управления КГБ СССР Курбановым Б.В. Из прилагаемых ниже документов следует, что при осмотре комиссии места происшествия было установлено, что смерть генерала Мигуна произошла ввиду огнестрельного ранения в область правого виска. Выстрел был произведен из личного оружия генерала Мигуна, пистолета ПМ, калибра 9 мм. Стрелянная гильза была обнаружена и изъята при осмотре. Поскольку спецслед комиссия КГБ СССР пришла к заключению, что гражданин Мигун не был убит посторонней рукой, а на лицо самоубийства, Комиссия вынесла прилагаемое к делу постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако сегодня, 22 января 1982 года, в 5 часов 40 минут утра, в прокуратуру СССР поступило личное распоряжение генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Брежнева Леонида Ильича, о незамедлительном проведении более тщательного расследования причин гибели члена ЦК КПСС товарища Мигуна С.К. В связи с этим генеральным прокурором СССР отдано распоряжение о возбуждении уголовного дела по признакам возможного доведения до самоубийства гражданина Мигуна С.К. Поэтому... Принимая во внимание вышеизложенное и руководствуясь статьями 108 и 112 УПК РСФСР, постановил 1. Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, составленное Главным следственным управлением КГБ СССР, и санкционированная председателем КГБ СССР товарищем Андроповым ЮВ ввиду необоснованности второе возбудить по факту смерти гражданина Мигуна Сергея Кузьмича уголовное дело третье принять данное дело к своему производству следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР, старший советник юстиции и Шамраев. — Ну, как я за тебя поработал, спросил Каракоз, когда я просмотрел это постановление. — Замечания есть? — Есть, сказал я. — Ты забыл «После моей подписи поставить свою визу. Согласен начальник следственной части главного следственного управления прокуратуры СССР, государственный советник юстиции третьего класса Герман Каракоз. Я открыто смотрел ему в глаза, и он меня понял».